Голос. Голос — уникальный инструмент, о котором многие даже не задумываются. А между тем, управляя своим голосом, вы можете управлять ситуацией в целом. Вы можете успокоить вашего собеседника, вдохновить его на свершение, а можете наоборот сделать так, что он захочет заткнуть уши и больше не слышать вас никогда и ни за что. Манера разговора, тембр голоса, даже темп речи — все это очень сильно влияет на тех, кто вас слушает. И вы можете всем этим управлять, развивать свои речевые навыки, которые пригодятся вам не только в светском общении, но и в работе, и в отношениях с друзьями и родными. Если человек владеет ситуацией, он ведет себя спокойно и уверенно. И это отражается на его голосе. Спокойный и уверенный тон завораживает собеседника. Крик, повышение голоса сразу сигнализируется собеседнику о том, что с вами что-то не так, вы нервничаете. Вы не уверены в том, что говорите. Не бойтесь брать паузы в разговоре. Нам иногда кажется, что пауза означает сомнение, что мы, делая паузы, показываем собеседнику свою неуверенность. Поэтому очень многие предпочитают говорить без пауз, все время повышая темп речи. Так мы становимся более убедительными? Вовсе нет. Так мы выглядим суетливыми, поверхностными, неглубокими. Сделайте паузу. Улыбнитесь во время паузы. Так вы выиграете время, чтобы сформулировать следующую мысль. Переведете дыхание. А заодно продемонстрируете своему визави абсолютное владение ситуацией и свою уверенность. Очень важное правило, которому учат в актерских вузах – договаривать фразу до конца, до точки. Сейчас многие публичные персоны, не говоря уже об обычных людях, грешат тем, что глотают окончания фраз. У них как будто заканчиваются силы ближе к концу предложения, и последние звуки еле слышны, скомканы. Фраза повисает в воздухе. Следите за тем, чтобы договаривать фразы до конца. Не спешите произнести их на одном дыхании. За вами никто не гонится. Попробуйте записать свою речь на диктофон и послушать, как вы звучите со стороны. Это может быть очень познавательным занятием. Человек слышит свой голос совсем не так, как слышат его собеседники. И, скорее всего, вы узнаете о себе много нового. Услышите, что именно надо подкорректировать. Есть несколько упражнений, направленных на то, чтобы развивать свой речевой аппарат. Первое упражнение – будильник. Чтобы с утра проснуться и взбодриться, попробуйте помычать. Возьмите звук «мммм» и тяните его. Почувствуйте вибрацию внутри всего организма. Положите руку на голову и почувствуйте, как резонирует все внутри. Как долго вы можете тянуть этот звук? Можете ли вы сделать свой голос выше, ниже, вернуть в центр своего диапазона? Пока вы будете исследовать свои возможности, отвечая на эти вопросы, не заметите, как проснетесь. Второе упражнение – утренняя зарядка. Да, рот тоже нуждается в ежедневной разминке. Широко улыбнитесь, затем сложите губы уточкой. И тут можно повторять раз 10-15 каждое утро. Я это упражнение делаю ежедневно до 50 раз. Третье упражнение – саморазвитие. Слушайте аудиоспектакли, записанные много лет назад нашими выдающимися артистами. Следите за тем, как они произносят слова, как интонируют, как дышат. Учитесь у них, читайте книги. Это позволит вам расширить свой словарный запас. Вообще, пополнение словарного запаса полезно каждому, независимо от того, какую задачу он перед собой ставит. Хороший результат дают интеллектуальные игры. Например, игра в синонимы. Вы выхватываете взглядом любой предмет, прилагательный или глагол из того, что видите вокруг, и пытаетесь подобрать к нему максимум синонимов. Например, увидев зеленую машину, подберите другие определения к ее цвету. Изумрудная, малахитовая, травянистая и так далее. Перебрав все свои варианты, открывайте словарь синонимов и проверяйте, что вы еще не использовали. Еще одна игра «Рассказ с препятствиями». Попробуйте составить небольшой рассказик, следя за тем, чтобы ни в одном из слов не встречалась, например, буквы «Р» или любая другая. Уверяю, вашему мозгу придется ой как поработать. Умение говорить, грамотное владение голосом и речью такие же важные в общении моменты, как внешность и манера поведения. Поработайте над этим, присвойте себе свой голос. Пусть он будет вашим, пусть будет индивидуальным. Старайтесь говорить не связками, а диафрагмой. Не кричите, не повышайте голос. Делайте паузы и улыбайтесь. И это позволит вам стать королевой любой вечеринки и деловой встречи.